Глава 1 Бледный рассвет пробился с тылой полоской зари. Зловещее проявление ночной жизни постепенно стихли, и в утреннее тишине каждый шорох теперь звучал как выстрел. По лабиринту каменных джунглей, омывая контуры небоскреба, медленно сочилась туманная мгла. Вокруг простирались руины мегаполиса. Ободранные железобетонные островы сверхвысотных зданий царили над вздыбленным ландшафтом, В мрачных ущельях улиц, обрамленных фрагментами стен, гнездилась тьма. В утреннем мгле, на фоне призрачного сияния барьера, островы уцелевших небоскребов выглядели жутковатыми, фантастическими изваяниями, устремленными в небеса. Сталкер, затаившийся среди руин, напряженно наблюдал за пространством прилегающей улицы. Он явно ожидал какого-то события, изредка поглядывая на экран нано-компа, закрепленного на запястье. Утреннее затишье давило на нервы. Расширитель сознания и метаболический имплант не работали. За границей барьера воздействие узла практически не ощущалось, и колонии нано-машин, оставшись без подпитки аномальной энергии, отключились. «Пять утра. Где же тебя носит?» – неприязненно думал он, сматриваясь в мглу. Впереди простирался перекресток, над ним господствовали контуры трех близко расположенных высотных зданий, окруженных осыпями обломков. Мгла, клубящаяся в лабиринте улиц, ограничивала видимость. К утреннему туману примешивались ядовитые испарения. Истекая из скрытых под руинами тектонических трещин, они просачивались сквозь нагромождение обломков струйками желтоватого дыма, смешивались с утренним туманом, отравляя лабиринты улиц. Изредка зловещий багрянец подземного огня озарял окрестности, придавая сумеркам тускло-оранжевый оттенок. Все затихло, будто перед грозой. Лишь легкий ветерок, несущий частицы едкой пыли, слегка раскачивал ржавую, чудом сохранившуюся вывеску какого-то учреждения. «До импульса уже не успею», — подумал сталкер, продолжая внимательно изучать окрестности. Он не любил вылазки во внешний мир. Наваливались тяжелые воспоминания, от которых порой щемило сердце. Когда-то он жил тут. В глубине порядком очерствевшей души все еще не потускнела память мальчонки. Он помнил, как, просыпаясь по ночам, подходил к окну и подолгу стоял, глядя на великолепие мегаполиса, сияющего каскадами архитектурной подсветки высотных зданий, на реке огней, что текли по многоуровневым автомагистралям, на феерические всплески голографической рекламы, вычерченной лазерами на фоне облаков. Мир изменился с тех пор. Но даже сейчас его взгляд без труда находил знакомые очертания некоторых сохранившихся небоскребов. Каменные джунгли обожгло, исковеркало и проредило сокрушительным ударом взрывной волны. Микрорайон соснового бора отсекло мутным куполом барьера. Отдельные высотки, устоявшие под чудовищным порывом, щедлись пробоинами в стенах. Ветер гулял по опустевшим квартирам и офисам, глухо завывая там, где раньше струился уютный свет миллионов окон. Постепенно пространство руин вновь начало наполняться звуками скрежетал по нервам лист отторванного железа. В глубинах зданий зародился протяжный, вибрирующий гул. Эта несущая конструкция небоскребов упрямо сопротивлялись напору усилившегося ветра. Через улицу стороне ось ядовитых испарений перебежало несколько крыс. Он взглянул на экрана на компа, затем отключил его, как и активная система экипировки. Каждое утро в карантинной зоне, примыкающей к внешней границе барьера, Начиналось удара генераторов электромагнитного импульса. Военные, опасаясь случайного прорыва техноса, на всякий случай зачищали местность. Теоретически скорги способны преодолеть границу барьера и некоторое время просуществовать вне отчужденных пространств. Сзади внезапно послышался шорох осыпающегося гравия. Сталкер моментально отреагировал, перекатился, вскинул старенький калашников, целясь на звук. В сумерках возникла фигура, закованная в боевую броню. За границей барьера не работает мьюфонная связь. Мгновенная идентификация с помощью привычных средств сталкерской сети тут попросту невозможна. И любая неожиданная встреча грозит непредсказуемыми последствиями. Незнакомец замер, затем, сориентировавшись глухо, полутвердительно произнес. «Монго, не дури!» На скуластом лице сталкера не дрогнул ни один мускул, лишь указательный палец машинально выбрал люфт спускового крючка. «Да своя! Прекрати! Меня же Славка прислал!» Стол автомата даже не дрогнул. Те, кто не знал Монгола, часто недооценивали его. В основном из-за выбора оружия. В условиях отчужденных пространств морально устаревший автомат Калашникова выглядел анахронизмом, безопасной игрушкой. Если бы не пластиковые капсулы с фричем, которыми сталкер снаряжал самодельные боеприпасы. «Фрич — аномальная вязкая субстанция ядовито-зеленого цвета образуется в отчужденных пространствах, нейтрально по отношению к органике. На неорганические соединения действует агрессивно, вызывая эффект, сравнимый с воздействием жидкого азота». Технологию их изготовления монгол держал в строгой тайне. Поговаривали, что сам приор Глеб когда-то научил его секрету, как начинить обычную пулю капелькой аномальной субстанции. но ну, серьезно. Меня Славка Сухостой прислал». Сталкер демонстративно закинул за спину короткоствольный шторм, коснулся сенсора на запястье, поднимая забрало боевого шлема. «Мы должны были встретиться час назад», — сквозь зубы произнес Монгол. но «Ну, извини, задержался. Электронику вырубай и не маячь, как столб». Дождавшись, пока тот подчинится, Монгол опустил оружие. «Что-то я тебя не припомню». «Гонта. Из вольных», — отрекомендовался Сталкер. «Имя или позывной? Два в одном». Гонта присела, пасливо озираясь. «А что тебе моя электроника вдруг далась?» «И так с бронекостюмом намаялся. Выключу. Опять время потеряем. Придется ждать, пока система перезагрузится». Монгол с подозрением взглянул на него. «Не знает, что с минуты на минуту военные шарахнут электромагнитным импульсом?» «Зачем за барьер ушел?» – настороженно спросил он. Вопрос был задан не из праздного любопытства. Редко кто из обитателей отчужденных пространств решался выйти за границы барьера. Для этого нужно обладать не только особыми способностями, но и серьезной психологической подготовкой. При отключенном метаболическом импланте и неработающем расширителе сознания мир трансформируется. Границы восприятия резко сужаются, пропадает мюфонная связь. Большинство элементарных приемов выживания становятся недоступными, а опыт – приобретенный в отчужденных пространствах, практически бесполезным. Здесь – внешний мир, который для большинства обитателей пятизонья – коварная терра-инкогнито. Так говорят, эпидемия снова. Гонта зло сплюнул. Хотел очередную пульсацию за барьером переждать. Едва не загнулся. Твои питерские меня в руинах подобрали. В принципе, такое объяснение снимало большинство вопросов. После внезапной опустошающей технореволюции, Нистовой атаки морских исчадий техноса и загадочной эпидемии, унившей жизни многих сталкеров, в очужденных пространствах наступило зыбкое затишье. Подробнее об этих событиях в романах Вячеслава Шалыгина «Противостояние. Свинцовый шквал». Поредевшие группировки, потеряв большинство бойцов, утратили былое влияние. Часть сталкеров, опасаясь новых вспышек загадочной болезни, временно ушли за барьер, скрываясь в руинах на удалении одного-двух километров от внешнего периметра гравитационной аномалии. На таком расстоянии скорги хоть и впадали в энергосберегающий режим, но их колонии разрушались не сразу, давая имплантированным людям возможность переждать очередную пульсацию узла за границами пятизонья почему опоздал. договорю же, броник костюм, будь он не ладит. Энергии слишком много жрет. На половине пути пришлось энергоблок менять. Ладно, чип давай. Монгол опустил оружие. У них со Славкой Сухостоем существовали свои правила, коды познания и договоренности. Когда-то они вместе беспризорничали в руинах разрушенного мегаполиса. Прежде чем попасть в отчужденное пространство и стать сталкерами, оба пацана хлебнули немало горя, в одну ночь потеряв все. Дома, родителей, детство. Привычный мир рухнул, обернувшись воем сирен, военными патрулями, мародерами, спасателями, обезумевшими людьми, стойким запахом разложения, исходящим из-под руин, отчаянием и безысходностью. Всякое бывало. И голодали, и замерзали, Дрались насмерть с одичавшими собаками и сверстниками за банку консервов глоток воды, приотались от патрулей, сбегали из эвакуационных пунктов. Инстинктивно оба рвались назад, в зону тотальных разрушений. Через год они со Славкой прибились к группировке питерских, в основном таких же подростков, которыми руководил некто Крамор. Работали проводниками, подземными путями переправляя через барьер, желающий попасть в отчужденное пространство соснового бора. Затем во время одной из вылазок они со Славкой попали под удар пульсации. много изменилось с тех пор. Оба стали сталкерами, прошли через имплантирование, повзрослели, их пути разошлись. Славка теперь руководил питерскими, монгол же остался в пятизоне. Но старой дружбы они не забывали, поддерживали связь, частенько выручая друг друга. Мысли промелькнули, пока информация, записанная в чип, считывалась через особое устройство. Порядок. Гонта, внимательно изучавший перекресток, обернулся. «И к чему такая конспирация?» «Не конспирация, а предосторожность». Монгол, ловко взобравшись на гору мусора, лег на живот. якобы попала за барьер не вожу». Гонта медленно и неуклюже взобрался на возвышенность. Двигаться при отключенной сервомускулатуре удовольствие ниже среднего. Впереди, метрах в трехстах за перекрестком, мутно непроницаемой стеной возвышался купол барьера. Разлом улицы упирался в дрожащую, клубящуюся серую субстанцию и исчезал в ней. Но внимание Гонды привлек не барьер, а крысы, перебегавшие от здания к зданию. «Надо же! Живые!» Он подался вперед, стараясь вытянуть шею, но тяжелая экипировка не позволила. Монгол вновь с подозрением покосился на него. «Крыс никогда не видел». «Видел, конечно. Да уже забыл, как эти милашки выглядят». Гонда продолжал наблюдать. «Да катастрофы я диггером был». Жил в Новосибирске. Все городские подземелья излазил. «Зачем?» — сухо осведомился монгол. «Адреналин», — охотно пояснил Гонта. «Кроме метро под Новосибирском много всяких подземелий. Некоторые по пять-шесть уровней насчитывают. Их еще в прошлом веке, во время войны, построили. Чего там только нет. Склады военные, резервные командные пункты, убежище. В одном тоннеле даже техника боевая стоит. На случай войны». Интересно было. Городские коллекторы, кабельники, подземные речки, заброшенные бункера. драйв, в общем. Монгол лишь хмыкнул в ответ. Мир ласкового солнца, живых растений воспринимался в тускнеющих с годами воспоминаниях как потерянный Эдем, врата которого захлопнула за спиной катастрофа. Он откровенно не понимал, зачем спускаться во влажный, стылый мрак, бродить в нечистотах, какой в этом толк? Что за удовольствие уходить от солнца в мрачное, полуразрушенное временем бункера? «Разное мы с тобой», — буркнул Гонта, словно прочел его мысли. «Меня в пятьдесят первом заживо похоронили. Я сих пор только металлизированных тварей и видел. А ты зачем за барьер подался? Жил бы себе». Монгол уже не слушал его. Беспилотник, круживший в небе, резко ушел на посадку. «Затихни». В этот миг бледное зарево полыхнуло над руинами. Гонта умолк на полуслове. Монгол болезненно поморщился. Удар электромагнитного импульса вызвал вспышку острой боли. Его импланты отреагировали на электромагнитный разряд, а вот Гонта даже не вздрогнул. Через пару секунд помутившееся сознание прояснилось. «Перезагружай системы», — поторопил сталкер своего попутчика. «И так из-за тебя целый час потеряли». Пока Гонта возился с бронекостюмом, реактивируя управление сервомускулатурой, Монгол возобновил пристальное изучение подступов к барьеру. Его внимание привлекло одно из полуразрушенных зданий, возвышающихся над перекрестком. На высоте шестого этажа, где оползень бетонных обломков вплотную примыкал к стенам высотки, за безобразной пробоиной внезапно проступили слабые, метущиеся отсветы Минуту назад, до удара электромагнитных излучателей, В проломе царил полный сумрак. Костер? Скуластое широкое лицо монгола помрачнело. Похоже, импульс разрушил чью-то маскировку. Но какой идиот станет разводить огонь в руинах? Гонта пошевелился, перехватил автомат, жестом давая понять, что готов двигаться дальше. Замри. Монгол выглядел раздосадованным. После удара эми излучателей прошла всего минута. Но в небе уже появились беспилотные боевые машины, А со стороны барьера послышался лай собак. Военные времени не теряли. Оценив примерную расстановку сил, сталкер принял решение – затаиться и переждать, пока пройдут патрули. «Чего ждем?» – просипел Гонта. «Свет костра, видишь? Какие-то туристы в руинах. А точка входа в подземелье как раз за тем зданием. Военные отцвет уже наверняка заметили. Сунемся туда, нарвемся на патруль». «И долго нам ждать?» «По обстановке». Досадуя на неожиданные обстоятельства, способные серьезно осложнить дальнейшее продвижение, Монгол отложил автомат, достал бинокль. При неработающем расширителе сознания приходилось пользоваться примитивными приборами. Через минуту он понял, что отцветы, метущиеся в руинах, только половина проблем. В узком разломе улицы на подступах к перекрестку наблюдалось смутное, едва различимое движение. Скорее всего, караван контрабандистов. Движется в тени зданий, сквозь марево ядовитых испарений, зная, что военные без особой необходимости не станут приближаться к линии тектонических разломов. Расчет верный, но проводнику каравана не виден свет костерка, разведенного в здании, а вот патрули его уже заметили. Дежурное звено беспилотных роботов, ловко перебирая механическими конечностями, подбиралось к полуразрушенному небоскребу со стороны проплешины бывшего парка. Каравану с ними уж точно не разминуться. Монгол брал бинокль, скинул автомат, приник к оптическому прицелу, повел стволом, осматривая пролом в стене здания. «Точно! Туристы!» Неприязненно подумал он, заметив троих парней в новенькой камуфлированной экипировке. Они не подозревали, что их маскировка разрушена. Двое сидели у костерка. Третий, стянув дыхательную маску, курил, стоя у покосившегося оконного проема. В глубине этажа горкой свалено снаряжение. Видимо, искатели острых ощущений собирались покорить очередной небоскреб, сфотографироваться на фоне разрушенного мегаполиса и мутного купола-барьера. Лай приближался. Со стороны проплешины старого парка к зданию целеустремленно двигалось звено орпов. «Орп. Охрана робот-периметра. Выпускается в трех модификациях. на Нажигающим колесным и гусеничном приводом». Попадая в границы отчужденных пространств, быстро становится добыча скорков. Среди сталкеров, известных как Эрзы, эволюционировавшие роботы-зоны, относящиеся к классу примитивов. Один из сидевших у костра услышал шум осыпающихся камней, вскинул голову, отгоняя свинцовую усталость. Шутка ли пройти три километра по руинам? «Ну, чего там?» – обеспокоенно осведомился он. Тот, что курил, у оконного проема обернулся. «Да вроде тихо все» светает. Алекс, у меня просто башню сносит. Смотрю и даже не верится. Дай камеру. Тут проспекты, как на ладони, и две высотки у самого барьера. Сталкер переместил прицел. караван остановился. Видимо, проводник все же заподозрил неладное. Боевое охранение, получил приказ, рассыпалось по прилегающим руинам, занимая позиции. Эти шутить не станут. С военными контрабандисты либо договариваются заранее, либо бьются насмерть. Сталкер внимательно присмотрелся к проводнику, возглавляющему караван. Да это же Молох, правая рука дьякона. Дьякон. Основатель секты Пламенный Крест. Отряда хорошо организованных воительствующих фанатиков, поставивших себе целью истребления научных групп, занимающихся изучением отчужденных пространств. С фанатиками Пламенного Креста у военных особые отношения Тут даже за деньги ничего не изменишь. «Слишком много кровавых долгов числится за дьяконом в Сосновом Бару». «Значит, Молох ведет караван на свой страх и риск, полагаясь на опыт, удачу и наемников, сопровождающих груз». «Гонта, у нас проблемы». Оценив ситуацию, сухо сообщил монгол. «Нужно перебираться на другую сторону улицы. Видишь огрызок лестницы в глубине руин?» «Вижу». «Пойдешь первым. Я прикрою». «Только не тормози. Понял? У нас пара минут, не больше». «А что случилось-то?» «Пошел!» «В темпе!» место ответа прикрикнул монгол. Гонта лишь скрипнул зубами, но ослушаться не посмел. Привстав, он неуклюже перевалился через огрызок стены и начал быстро спускаться по осыпи обломков у затянутой желтоватым туманом разлом улицы. Фигура сталкера исчезла в оранжевом сумраке. Монгол ждал его появления на противоположной стороне обрамляющих улицу руин – Но, видимо, что-то стряслось в границах принесенного ветром облака ядовитых испарений на минуту закрывшего видимость. Шли драгоценные минуты, но Гонта так и не появился на заранее намеченном рубеже. «Проклятие!» — мысленно выругался монгол. Хрупкая утренняя тишина внезапно брызнула звуками. Сопровождавшие караван, наемники заметили приближение орпов и тут же открыли враганный огонь. Из руин зданий Сипла зачастили очереди импульсных автоматов. Со стороны перекрестка внезапно полыхнул всплеск пламени, глухо ударил взрыв. Парень, беспечно курившего окна, испуганно присел, озираясь по сторонам, не понимая, что происходит. Яростная перестрелка, вспыхнувшая в руинах, мгновенно охватила целый квартал. Подбитый орб чадно вспыхнул, остановившись на середине перекрестка. С соседних высоток, где располагались наблюдательные пункты военных, захлеб ударили крупнокалиберные импульсные пулеметы. В зданиях, что казались покинутыми, вдруг обозначились стремительно перемещающиеся силуэты человеческих фигур. Кто они? Сталкеры, рискнувшие выйти за границу барьера, очередная группа экстремалов или просто бродяги, обитающие в руинах, уже неважно. Без боя через перекресток теперь не пройдешь, и гон так как назло куда-то исчез, будто сквозь землю провалился». Монголу совершенно не хотелось ввязываться в перестрелку между военными и фанатиками пламенного креста. Пустая трата времени и боеприпасов. А какие варианты? Квартал уже наверняка отцеплен. Привстав, монгол приготовился к рывку через улицу, боковым зрением заметив поджары, стремительные силуэты собак, спущенных с поводков. Псы рвались к перекрестку, лавируя среди оплывших гор строительного мусора. Что с караваном? Он бегло оценивал обстановку. Наемники, сопровождавшие груз, засели в окрестных зданиях, сдерживая военных на дальних подступах, в то время как насильщики, подгоняемые Молохом, поспешно преодолевали опасный участок, стремясь добраться до перекрестка и укрыться в спасительных подземельях. Не успели. Над перекрестком сколыхнулся жуткий протяжный вой. Вырвавшиеся вперед псы, натасканные на убийство, внезапно сами стали жертвами. Молох, прикрывая носильщиков, припал на одно колено за выступом бетонной плиты, поставил ИПК на сошки и резал длинными очередями. ИПК. Импульсный пулемет системы Карташова. Просторечие Карташ. Пространство перекрестка вспарывало фонтанами гравия. По стенам барабанили осколки. Тела собак разносило влажными клочьями плоти. Руины постепенно начало затягивать пылью, и монгол рванулся вперед но не пробежал и пяти шагов, как в бой вступили новые силы. К месту внезапно вскипевшей схватки подтянулось несколько десантных машин. Звонкий лай их автоматических пушек сложно спутать с другими звуками. Огненные трассы вспороли сумрак, снаряды начисто сносили укрытия. Разрывы, словно титанические жернова, прошлись по руинам, сметая позиции наемников. Вдоль земли начало расползаться еще одно облако Гарри. Лишь редкие светлячки рикошета вырывались из черно-оранжевой, кипящей клаки бессильно взмывая в небеса. Со стороны доносились бессвязные крики. Два беспилотных вертолета внезапно пронеслись в теснение улицы. Тугие очереди их курсовых орудий хлестнули по перекрестку, расшвыривая тела носильщиков, уничтожая груз, взрывая фасады близлежащих построек фонтанами дымящихся обломков. Желтый туман свивало рваным кружевом. Монгол нырнул под прикрытие эфемерной завесы, пробежал еще несколько шагов, и едва не споткнулся о распластавшуюся в неглубокой воронке фигуру, закованную в тяжелую броню. Монголу бы пробежать мимо, нырнуть в спасительный пролом, а дальше вниз по изувеченным лестничным маршам во мрак подземелий, к трещинам и тоннелям, ведущим в нужном направлении, но... Слабый стон и полный невысказанной муки взгляд остановил его. «Гонта?» — он резко присел. «Живой?» — в ответ раздалась лишь бессвязная ругань. «Идти сможешь?» Не дождавшись вразумительных пояснений, Монгол принялся осматривать экипировку сталкера, пытаясь найти повреждение брони, но Гонта слабым движением руки вцепился в его запястье. «Там!» — взгляд указал на подсумок. «Резервный энергоблок! Торговца убью!» — хрипел он. Монгол мгновенно понял, что случилось. Этому придурку подсунули бракованный энергоблок, а 70 килограммов брони при неработающих сервоусилителях просто груда металлолома. Вот что остановило Гонту. Ранее надо экипировку готовить, а не на честность торговцев уповать. Сноровисто заменив источник питания бронекостюма, Монгол протянул руку. «Хочешь жить? Вставай!» Неподалеку уже отчетливо слышался зловещий равномерный гул. Перестрелка не утихала. Но теперь к звукам автоматического огня добавились глухие разрывы гранат и хруст бетонного гравия, крошащегося под гусеницами многотонной боевой машины. Гонта тяжело поднялся, слепо нашарил оружие, но вдруг над краем неглубокой воронки, выдавливаясь из сумрака, появился приземистый силуэт роботизированного артиллерийского комплекса. Сталкер не растерялся. Лишь подался назад, пытаясь вырвать из подсумка плазменную гранату, но его опередил монгол. Орудия роботизированного комплекса резко дернулись, взвизнув сервомоторами, доворачиваясь на цель, но монгол оказался проворнее. Он не слышал вскрика гонты, не видел его, оцепенел его взгляда, в котором читалось немое изумление. «Ты псих!» с древним автоматом против бронированной машины. Короткая глушительная очередь разорвала сумрак. Пули ударили в лобовой скат брони – Но не ушли в рикошет, а испятнали камуфлированную поверхность зеленовато-белесыми пятнами, от которых во все стороны внезапно прыснули трещины, словно броня роботизированного комплекса превратилась в покрытое инеем хрупкое стекло. Монгол дал еще одну очередь, и двигатель машины захлебнулся, заглох. Поврежденная воздействием аномальной субстанции броня брызнула мелкими осколками, курсовые орудия выломала из гофрированных гнезд, и они, ударившись о землю, разлетелись звонким крошевом. «Фрич, он и в Африке, Фрич!» — ошалило просипел Гонта. Рванули. Монгол скарабкался по скату воронки, проскользнул мимо поверженного исполина, припал на колено, контролируя ближайшие руины и одновременно прикрывая Гонту. Сбоку резанула очередь ИПК. Угол здания внезапно подернулся белесой пылью и начал с треском разламываться на куски. «Реща!» Монгола грызнулся несколькими одиночными выстрелами. В дымном сумраке раздался чей-то скрик. Глухо ударил гранатный разрыв. Гонта с трудом протиснулся в узкий разлом, оказавшись внутри обширного помещения с продавленным потолком. Вниз. Появившийся рядом проводник указал на огрызок бетонного лестничного марша. Через минуту спасительный сумрак подземелья поглотил фигуры сталкеров. Бой на перекрестке постепенно стих разросшееся дымопылевое облако затянуло окрестности, снижая видимость. Военные в этой ситуации не решились на повторную атаку, и сейчас звуки перестрелки рассыпались в отдалении, где-то в соседних кварталах. К Молоху подтянулись уцелевшие наемники, но, похоже, судьба каравана была предрешена. Тела носильщиков разбросало взрывами, груз разметало в радиусе нескольких сот метров. «Держать позицию!» — хрипло проорал Молох. Обернувшись, Он метнулся к одному из тюков, проверил содержимое, затем, что-то прорычав, огляделся вокруг. Те из носильщиков, что уцелели под огнем, побросали товары бежали, пока он в одиночку сдерживал натиск военных. «Трусливые твари! Что же делать? Как доставить груз?» «Каждый схватил по тюку!» — обернувшись, приказала наемникам. «Тащите их внутрь здания! В темпе! Собираем все!» Наемники нехотя подчинились. Работать носильщиками они не станут. Молох прекрасно понимал ситуацию. Максимум, что он может сейчас сделать, это собрать их помощью груз и спрятать его, чтобы вернуться позже. Из сумрака проявились еще двое боевиков секты. Уже неплохо, хоть те эти уцелели. «Что с остальными?» «Погибли!» На зубах скрипела пыль. Молох сплюнул и направился внутрь здания — Наемники уже выполнили приказ. Большинство тюков, те, что не разворотило попаданиями, были свалены в груду у спуска в подземные тоннели. «А это кто?» Молох остановился, глядя на бледного, тощего парня, испуганно вжавшегося в стену. «Турист! Прятался на этаже!» Молох ожег парня пристальным взглядом, затем обернулся. «Хлыст на два слова!» Командир наемников кивнул, жестом указал бойцам занять позиции наблюдения. Затем Хмуро спросил. «Но ну, чего еще?» «Нужно доставить груз. Плачу вдвое». «Не вариант. Мы налегке. Без сервоусилителей и спецброни через зону повышенной гравитации не пройдем». «Я же сказал. Заплачу». Командир наемников отрицательно покачал головой. «Мы свой контракт отработали. Вот спуск в тоннеле. Вот твой груз. Остальное не мои проблемы». «Не хочешь заработать?» Скрипнув зубами, Молох с трудом сдерживал рвущуюся наружу ярость. «Бесполезный разговор», — уперся Хлыст. «Ты в броне, мы нет. Что такое тройная гравитация барьера, я знаю. С тюками на плечах мы половину пути не выдержим. Максимум, на что можешь рассчитывать, минут десять мы еще в здании продержимся, пока ты груз в тоннеле спускаешь». «Ладно», — хищно оскалился Молох. «С тобой, тварь, я еще поквитаюсь», — яростно подумал он, — Затем, стрельнул взглядом по сторонам, вспомнив о парне, что так и стоял, прижавшись к стене. «Ты кто такой?» «Тим», — сдавленно выдавил тот. «Я случайно? Мы не хотели?» «Заткнись!» — Молох жестом указал на груз. «Схватил тюк и понес. Живо! Иначе пристрелю!»